Глава восемнадцатая. Новые обстоятельства. Машина остановилась у дома Бернарда. Они молча вышли на улицу. «У Тарузы есть алиби», — заявил детектив, глядя на Алису поверх крыши автомобиля. «И чем же он занимался?» Она подхватила рюкзак, обошла машину и остановилась около Рассака. Детектив облокотился на открытую дверь пил Викдон в своем кабинете в компании Силона Шарде. «Это еще кто?» — удивилась Алиса. Расок хмыкнул. «Друг Таруза, с удовольствием подтвердивший его алиби». Алиса закинула рюкзак за плечо. «Зайдешь?» — спросила она. «Спасибо за приглашение», — детектив зевнул и потрепал волосы. «Но мне нужно работать». «Есть идеи?» «Никаких», — признался Расок. «Собираюсь еще раз все хорошенько обдумать». Алиса кивнула в сторону дома Бернарда. «Тогда тебе точно стоит зайти. Будем думать вместе». Расок вопросительно поднял брови. «Брось, детектив», — продолжала настаивать Алиса. «Ты сам жаловался, что я мешаю следствию. Вот и проконтролируешь, чтобы я никуда не влезла». Расок ухмыльнулся и захлопнул дверь машины. «Надеюсь, у тебя найдется подман», — пробормотал он. «Я тоже надеюсь», — улыбнулась Алиса. Они устроились на полу в гостиной. Расок принес из кухни графин с подманом, вазочку с багнией и два стакана. Алиса достала из рюкзака блокнот и ручку. Детектив посмотрел на странные приспособления, хмыкнул и снова скрылся на кухне. «Глоглы!» — донеслось оттуда. «А твой Бернард начинает мне нравиться!» Алиса улыбнулась, написала в блокноте «Селон Шарде» и поставила рядом знак вопроса. Рассок водрузил на пол тарелку со странного вида плодами. Скользкие белесые виноградинки липли друг к другу, образовывая шары размером с небольшое яблоко. Детектив бухнул в стакан сразу пять ложек багнии, залил все это холодным подманом, размешал и с удовольствием сделал глоток. «Попробуй!» — он закинул виноградинку в рот. Алиса с сомнением наблюдала, как красок скользкие ягоды. Любопытство побороло брезгливость. Она предусмотрительно налила в стакан подмана, чтобы в случае чего запить неприятный вкус отвергла протянутую детективом вазочку с багней и аккуратно откусила кусочек глоблы. Вскоре они с Расаком в шутку били друг друга по рукам, борясь за оставшиеся ягоды. Больше всего глоблы напоминали земную рамбутан, только в послевкусии ощущалась легкая кислинка. «Расскажи мне про этого селона попросила Алиса, когда тарелка опустела. Она положила перед собой блокнот, скрестила ноги по-турецки и приготовилась записывать. «Что именно ты хочешь узнать?» — уточнил детектив. «Хочу понять, зачем ему обеспечивать Тарузу алиби». Расок дотянулся до ближайшего Пуфа и подвинул его к себе. «Этот Силон, тот еще Пройдоха», — заявил он, оперевшись спиной о и вытянув ноги. «Пройдоха», — машинально поправила Алиса. Расок, понимающий уставился на нее. «Правильно говорить пройдоха», — пояснила Алиса, — с ударением на вторую «о». Детектив нахмурился, соединил ладони на животе и заявил. «Нет, Алиса, правильно говорить пройдоха». Он произнес это так уверенно, что Алиса даже на мгновение засомневалась. Детали ли или детали?» — аккуратно спросила она. Детали, ли, разумеется?» — хмыкнул Расок. Так и есть. Похоже, никто еще не говорил лохматому сыщику, что он путает ударения. Алиса предпочла не развивать эту тему. «Так что там с Силоном Шарде?» — спросила она. Расек потянулся к стакану с подманом. «В общем-то, ничего», — сказал он и сделал глоток. «Силон был коллегой Таруза. Проработал в компании ваш советник шесть лет». Веран уволил его за грубую ошибку в расчётах. Тогда один из клиентов потерял солидную сумму денег. Алиса постучала ручкой по блокноту. «Может, он хотел отомстить? Вот они с Тарузом изговорились». «Не думаю», — подавив зевок, пробормотал Расок. «Прошло три года, да и смерть Верана не была силона на руку. Даже наоборот». «Почему это?» Алиса поёрзала. Ноги затекли, а копчик снова начал ныть. После увольнения Селон основал собственную фирму. Решил составить конкуренцию бывшему боссу. Расок зевнул и положил ладони за голову. Дела шли плохо, Селон с трудом сводил концы с концами, а потом ему повезло. Тарус ушел из компании отца, и клиенты Верана начали разбегаться. Разумеется, Селон не упустил своего шанса. Он подписывал контракты один за другим, а полгода назад переманил у Верана трёх самых крупных клиентов, среди которых была Мевида Люмер, догадалась Алиса. «Разумеется», — подтвердил детектив. «Поэтому, когда я увидел её фото в отчёте Фребера, то подумал, что всё это может быть как-то связано». Алисе надоело ёрзать, она тоже подвинула пуф. По примеру, Расака вытянула ноги и с удовольствием откинулась назад. Копчик успокоился. Детектив снова зевнул. Алиса вопросительно подняла брови. «Ты вообще спал?» «Разумеется», — отмахнулся расок Он крепко зажмурился, потер глаза и спросил. «О чем я рассказывал?» Алиса с сомнением посмотрела на детектива. Складывалось ощущение, что он не ложился спать после вчерашней встречи с Фрибером. О том, что Селону было невыгодна смерть Верана, напомнила она. «Ну да», — кивнул расок «Селон знал, что в случае смерти Верана фирму возглавит Тарус. Он не дурак и прекрасно понимал, к чему это приведет. И не ошибся. Большая часть клиентов уже объявила, что возвращается в компанию ваш советник. Для Селона снова наступили тяжелые времена». Алиса задумчиво покусывала колпачок ручки. «Зачем тогда Селону обеспечивать Тарузу алиби?» «Ничего не понимаю», — пробормотала она. «Это потому, что ты не знаешь самого главного», — криво улыбнулся детектив. «Позавчера Таруз с Силоном заключили партнерство». Раздался треск. Колпачок не выдержал натиска и разломился пополам. Алиса не обратила на это ни малейшего внимания. «Это же все объясняет», — возбужденно заговорила она. «Тарус заплатил партнерством за алиби». «Такой сценарий возможен», — дипломатично заметил Рассек. «Возможен? Да все же очевидно». Алиса подалась вперед. Пуф за ее спиной тут же выпрямился. «Нам нужно поговорить с этим Силоном. Если вытрясим из него правду, Тарус не отвертится». «Я уже поговорил», — нахмурился детектив. «И что?» — Алиса снова скрестила ноги и приготовилась слушать. «Ничего», — покачал головой Расок. «Да расскажи толком», — потребовала она. «Нечего рассказывать», — отрезал детектив. Алиса вопросительно подняла брови. Расок отвел глаза, задумчиво оглядел комнату и спросил. И как твоему Бернарду удается поддерживать такой порядок?» Алиса не собиралась менять тему. Скрестила руки на груди и принялась буравить лохматого сыщика взглядом. Тот продолжал молча изучать стены. Повисла пауза. Расок зевнул и потянулся за подманом. Алиса отодвинула графин. Детектив поднял на нее глаза, тяжело вздохнул и проворчал. «Ладно». Только не смей никому об этом рассказывать. Оказалось, что благодаря Селону Шарде Расок получил выговор от начальства. Как Алиса не старалась, она так и не смогла вытянуть из лохматого сыщика, в чем именно заключалось его непрофессиональное поведение. В сухом остатке получалось, что Селон Шарде четко придерживался показаний, настаивал, что в ночь убийства пил Вигдон в кабинете Таруза, а на вопросы о партнерстве заявил, что Расака это не касается. «Я не могу обвинить его во лжи», — подытожил детектив. «По крайней мере, пока нет улик, указывающих на вину Таруза». Они просидели в гостиной еще час. Раз за разом перебирали известные факты, высказывали догадки и тут же их опровергали. Расак отказывался назначать слежку за Тарузом, так как для этого не было ни одного законного основания. Алиса предложила пообщаться с Лулулой, но детектив разумно заметил, что и она, и мать Таруза тоже находятся в списке подозреваемых. Махинации Верана с помещением и для них являлись отличным мотивом. От затеи поискать новые улики на месте преступления также пришлось отказаться. После устроенного Фребером погрома им вряд ли удастся хоть что-нибудь найти. В результате в блокноте Алисы значился всего один пункт, да и тот она записала, чтобы обведенный в кружок единиц не было одиноко на белом листе. Расаку предстояло добиться встречи с Крилом Пероу. Возможно, Веран решил шантажировать его, а не имею виду. Алиса настаивала, что в этом случае Крил вряд ли бы успел так тщательно продумать убийство, но детектив заметил, что раз других идей нет, нужно пробовать. Уже минут десять в комнате царила тишина. Расок отрешенно смотрел в потолок, а Алиса задумчиво рисовала в блокноте кирпичный домик. «Детектив», — нарушила она молчание. «А ты думал, что может означать надпись на конверте?» «Какая надпись?» — вышел из задумчивого состояния Расок. «Ну, на конверте с отчетом Фрибера. Там от руки написаны имя и адрес». Детектив удивлённо посмотрел на Алису. Встал и, не говоря ни слова, вышел из дома. Спустя минуту он вернулся с жёлтым конвертом и чуть запыхавшимся голосом произнёс. восемнадцать тридцать 18.36». «Ну да». Алиса поднялась с пола. «Видимо, Верану кто-то продиктовал адрес по телефону. Вот он и записал его на первом попавшемся листке бумаги». Она попружинила, разминая ноги. Расек сел в пух и внимательно посмотрел на конверт. «Это не почерк Верана», — заметил он. «Я видел его бумаги». Веран писал размашисто, а тут буквы круглые, аккуратные. Алиса пожала плечами. «Значит, Веран не сам записал адрес, а попросил кого-то другого. В любом случае...» Она замолчала. «Что-то в этом было, но она никак не могла понять, что...» Расок поднял голову. «Фребер принёс отчёт в день убийства», — пробормотала Алиса. «Ну да», — подтвердил детектив. Он перевёл взгляд на конверт, а затем снова посмотрел на Алису. Его брови поползли вверх. «Не может быть!» Алиса растерянно глядела на Расока. «Как же они не догадались раньше?» «Это почерк убийцы, детектив!» У нас есть его почерк.